Николаус Ленау Трое Спаслось из битвы трое их, И путь их был так тих, Так тих, Из ран глубоких кровь текла, Струя была красна, Тепла, И сёдел капала, Дымясь, смывая конский пот и грязь. Был тих, и мягок шаг коней, Чтоб кровь не шла еще сильней. И идут все они, сплотясь, Едва-едва в седле держась. Один другим в лицо глядит, Один другому говорит, — Меня невеста будет ждать. Как грустно рано умирать. Меня же ждут лишь дом и двор, А все ж конец мой слишком скор. Я одинок, что вижу вдаль лишь то мое, А жизни жаль, И трое коршунов летят, И с высоты на них глядят, И делят их, я съем. Его ты съешь того, а ты того.